Вот почему я не могу разложить негодяя Ваську на молекулы, хотя это был бы самый простой выход. Опуститься до этого означало бы подобиться к леанцам и принять за истину варварское рассуждение, что цель оправдывает средства. Я вздохнул, отхлебнул из стакана, и все мечты о печке вылетели у меня из головы. Но что же делать? Хорошо бы посадить его на цепь в глубокой пещере с запасами еды. Но для этого, как минимум, нужна пещера, не годится. Было бы времени побольше, можно было бы изменить его внешность и память и месяцев на 6 упрятать в тюрьму или психушку. Но на такую сложную затею времени совсем нет. Время в обрез до утра. В противном случае придётся отказаться от мысли использовать Васкин образ. На базе, наверное, уже вовсю идёт перекличка, надо бы подумать, как туда вернуться, а не ломать голову над судьбой этого негодяя. Тут я заметил, что его живот раздулся до опасных размеров и быстренько укоротил ему аппетит. Васька сытно рыгнул, отвалившись на спинку кресла, с тихим шорохом в стене открылась панель. Из ниши выкатился робот-уборщик. Маржно сделать у вас уборку. вопросил он. Я в двух словах объяснил ему, что он может сделать, но таких команд в его программе не было. Он растерянно жужжал и щелкал, пока не получил долгожданное разрешение. Я у Гриума наблюдал, как он суетился, заправлял кровати, и тут в кромешной теме забрезжил проблеск идеи. Васька без всяких проблем прожил в роботнике целый день, а сколько в принципе он может здесь прожить? Теоретически бесконечен, если положить на его счёт достаточно денег. Но без дополнительного внушения он через день-два выйдет из гипнотического транса или не выйдет. Прежде чем делать окончательные выводы, надо побывать в центральном пункте управления отелем. Идея может оказаться правильной. Внушив Ваське, что перед ним самое восхитительное зрелище в его жизни, Я усадил его смотреть историко-космическую оперу по стереовизору, затем нагрузился инструментами и отправился. В стенах, конечно, есть служебные ходы для роботов, но они узкие, тёмные и пыльные. Это на крайний случай. Несмотря на то, что отель полностью механизирован, построили его всё-таки люди, и они же его должны ремонтировать при необходимости. Замаскированная дверь сравнительно быстро отыскалась в коридоре недалеко от холла. Она была выкрашена в цвет стены, видимо, для того, чтобы создать впечатление, что роботник роботизирован целиком. Убедившись в отсутствии сигнализации, я вскрыл дверь. Замок был прост, как фермерская шутка. Никем не замеченный, я быстро проскользнул внутрь. Видимо, таракан внутри радиоприёмника чувствует себя точно так же. Кругом торчали разные электронные устройства, кабели и провода висели словно электроспагетти. Компьютеров шуршали bobбины с лентами, щёлкали реле, трещали приводы, и осторожно пробирался вперёд, обходя все возможные люки, внимательно глядя по сторонам, пока наконец не попал в центральный пункт управления. Перед пультом стояло кресло, в которое я и уселся. Внимательно изучил ручки до кнопки и сразу приступил к работе. В первую очередь электронные жучки в Васькином номере. Совсем не нужно, чтобы его видели и слышали. Нужную сеть найти было не трудно, тут же был и контрольный монитор. Для проверки я его включил. Ясное дело, просматривался каждый номер. Там происходило немало интересного, но лично я предпочитаю участие из рельёшок, тому же я человек женатый. Да и времени нет. Все цепи прослушивания соединялись в толстый кабель, который сквозь стену уходил, видимо, в полицейский участок или специальное бюро. Это навело меня на мысль: жаль, нет времени на установку устройства подачи ложного сигнала, придётся импровизировать. Я просто отключил Васькин номер, а вместо него включил сеть другой. Схема была построена так, что номера можно было просматривать только поочерёдно. Поэтому невелик был шанс, что кто-то заметит, что из двух номеров идет одинаковый сигнал. Один из десяти тысяч. К тому же половина номеров пустовала, что сильно повышало шансы на успех. Теперь Ваську никто не увидит и не услышит. Номер и услуги я могу оплатить хоть на год вперед. Деньги есть. Остается только придумать, как его задержать в номере на достаточно долгий срок. Но эту проблему вображении у меня богатые, я решил довольно быстро. Вмонтировал в цепь Васкиного номера маленький магнитофон с таймером и спрятал его среди многочисленных электронных устройств. Затем поспешил в номер, чтобы проверить дело рук своих.